Министерство обороны. Кабинет Устинова. Начальник генерального штаба вошел в кабинет министра с документами. Главное оперативное управление по вашему поручению подготовило необходимые материалы и справки к заседанию Политбюро. По каждому вопросу одна страница. В первой части история вопроса, почему и кем он поставлен. Во второй оценки и предложения. Наше общее мнение... Вводить войска в Афганистан нецелесообразно. Когда Агарков начал обосновывать свою позицию, Устинов взорвался. «Вы постоянно строите какие-то козни. Вы систематически саботируете мои решения. А сейчас вам не нравится то, что готовит руководство страны. Не ваше дело, что решается в Политбюро. Ваше дело — штаб. Все, на эту тему я с вами больше разговаривать не намерен». Министр встал ушел в комнату отдыха. На этом обсуждение вопроса о вводе войск в Афганистан завершилось.